Часто для обучения дочерей французскому и немецкому языкам приглашались в качестве гувернанток француженки и немки. Однажды мы шли вместе с мадемуазель по улице и встретили подруг моей матери. В тот же день они написали ей письмо, говоря, что мои перспективы на замужество ставятся под удар, потому что невежественная гувернантка была обута в коричневые ботинки, а не в черные. «Дорогая», — писали они, — «в коричневой обуви ходят кокотки». Что могут подумать о милой Бетти, если за ней присматривает такая наставница? Леди Гартфридж Бетти была младшей сестрой леди Гвендолин, которая вышла замуж за Джека Черчилля. Когда она вошла в возраст, то была приглашена на охоту довольно далеко от дома. Чтобы добраться до места, она должна была воспользоваться железной дорогой. До станции рано утром ее проводил конюх, который обязан был встретить ее здесь же в тот же вечер. Далее, с поклажей, составлявшей все снаряжение для охоты, она ехала в вагоне с тойлей вместе с лошадью. Считалось вполне нормальным и приемлемым, что молодая девушка путешествует, сидя на соломе, со своим конём поскольку считалось, что он будет ей защитой и забьет ногами любого, кто войдет в вагон стойла. Однако, если бы она без сопровождения находилась в пассажирском вагоне со всей публикой, среди которой могли быть мужчины, общество бы такую девушку осудило. В колясках, запряженных маленькими пони, девочки могли одни ездить за пределы имения, навещая своих подружек. Иногда путь лежал через лес и поля. Абсолютная свобода, которой юные леди наслаждались в имениях, пропадала мгновенно, как только они попадали в город. Условности поджидали их здесь на каждом шагу. Мне разрешали одной в темноте скакать верхом через лес и поле, но если бы я утром захотела пройтись через парк в центре Лондона, полной гуляющей публикой, чтобы встретиться со своей подругой, ко мне тут же приставили бы горничную. В течение трех месяцев, пока родители и старшие дочери обращались в обществе, младшие на своем верхнем этаже вместе с гувернанткой твердили уроки. Одна из известных и очень дорогих гувернанток, мисс Вольф, открыла в 1900 году для девочек классы, которые работали до Второй мировой войны. Я сама посещала их, когда мне исполнилось 16 И поэтому на личном примере знаю, каким было лучшее образование для девочек в это время. Мисс Вульф до этого преподавала в лучших аристократических семьях и в конце концов получила в наследство достаточную сумму, чтобы купить большой дом на южной Адлей-стрит Мейнтер. В одной его части она устроила классы для избранных девочек. Она выучила лучших леди нашего высшего света, И я могу смело сказать, что я и сама очень много выиграла от этого прекрасно организованного беспорядка в ее образовательном процессе. На три часа утром мы, девочки и девушки разных возрастов, встречались за длинным столом в нашей уютной комнате для занятий, бывшей гостиной в этом элегантном особняке XVIII века. Мисс Вульф, маленькая хрупкая женщина в огромных очках, делавших ее похожей на стрекозу, объясняла нам предмет, который нам предстояло изучать в этот день. Затем направлялась к книжным шкафам и вынимала оттуда книги для каждой из нас. В конце занятий устраивалось обсуждение. Иногда мы писали сочинения на тему по истории, литературе, географии. Одна наша девочка захотела заниматься испанским языком, и мисс Вульф моментально принялась учить ее грамматике. Казалось, не было предмета, который бы она не знала. Но самый главный ее талант заключался в том, что она умела разжигать в юных головках огонь, жажды познания и любопытство к изучаемым предметам. Она учила нас находить во всем интересные стороны. У нее было много знакомых, мужчин, которые иногда приходили к нам в школу, и мы получали точку зрения на предмет противоположного пола. Помимо перечисленных уроков, девушки учились также танцем, музыке, рукоделию и умению держаться в обществе. Во многих школах в качестве тестирования перед приемом давалось задание пришить пуговицу или обметать петлю.